Глава вторая. Допрос. За грубой тканью шатра кто-то возился, собирая оброненные дрова и котелки, и бормоча под нос ругательства. Генерал оторвал взгляд от бумаги и нечаянно, посадив на письмо жирную кляксу, в сердцах крикнул: "Вот каналья, «Барк! Это ты?" Но и так было понятно, что за пологом матерился его подменный адъютант. Косоруги, уволень Барк. Ваша светлость, наконец из-за плотной занавеси просипел барк, и очевидно это значило ваша светлость. «Чего ты там мнёшься? Да заходи уже, раздраженно произнес генерал, разглядывая испорченный свиток. «Придется переписывать. Королеве письмо с кляксой не пошлешь». А переписывал он его уже третий раз, тщательно подбирая слова Обертку, в которую хотел покрасивее завернуть горечь недавнего поражения. И предыдущие свитки, хоть и без клякс, уже отправились в жаровню, стоявшую тут же неподалёку. Красиво написать не получалось. 120 убитых и столько же раненых во время последнего штурма. Битва за перевал Олени Рог была долгой и кровавой, и они трижды были почти на вершине, и трижды лаарцы отбрасывали их назад к подножью. И вот позавчера все вернулись на свои изначальные позиции. И как написать об этом красиво? Олений рог, предпоследний рубеж горцев. Если бы они взяли его до зимы, то война была бы почти выиграна. Только это почти. маячило перед генералом третий год. Каждый камень, каждый кварц земли, каждое ущелье этих проклятых гор были пропитаны кровью его солдат. И королева сердилась. Барк с связан дров потоптался на пороге, точно стесняясь своих сапог, перемазанных глиной и стараясь занять как можно меньше места, втянул голову в плечи. Урлах белый просил доложиться. Горца поймали вашу злость, привели только что в лагерь, просят вас прибыть, допрашивать или как? Генерал нахмурил лоб и отложил перо. Или как? Скажи, пусть ждут. Иду уже. Да проследи, чтоб колдуна этого не пускали к нему. Я сам. В прошлый раз он сглупил пустил поперед королевского дознавателя. Тот готовился долго, вылы, водил руками, иголки разложил, шептал что-то под нос, Траву травужок, да только вышло все боком. Тот горец, которого допрашили, вдруг скукожился, что печеное яблоко, согнулся, сгорбился и высох весь, чучело чучелом стал. Одна серая кожа, как крылья нета, поре повисла на костях. Как потом колдун сказал, в камень ушел. И вот для чего, спрашивается, тогда нужен этот колдун? Вот чтобы в камень никто не уходил, для того и нужен. А допрашивать с пристрастием его люди и так умеют. Но вот же королевская прихоть с колдунами возится. только зря, почем кос режут раз в неделю, да на кишки и смотрят. А колдун уехал в Мурин. Барк сложил дрова уже ровни, потрогал остывший уже чайник и расшевелил тлеющие угли. В Мурин? Это еще зачем? сказал за черной козой. У нас тут что, черной козы не нашлось? Нет, ваша Вашалость, только мышастый мастер остались. Он черных то всех почитай порезал. А почему сам поехал, а не послал кого? Не знаю, ваша Вашалость, да я и не спрашивал, потому как я боюсь его. Генерал мысленно выругался. Не делай это, когда человек колдовством занимается. Не людское это дело, если уж точно сказать. Это когда аярское отрудь колдует, понятно. Им всем место на костре или виселице, а совсем другое, когда люди. И это новое королевское веение при корпусе колдуна держать совсем делу не помогало. Но поперек королевского указа не пойдешь. Раньше и святой отец был против, да только за это его быстро отослали куда подальше, заменили на более покладистого. Так что нынешний не замечает ни колдуна, ни черных коз, ни петушиной крови, и красных ниток привязанных на деревьях. Только люди шепчутся и держатся подальше и от походного храма, и от колдуна, да болтают всякое. Ладно, скажи, буду сейчас. Барк исчез в тот же миг. Исчезать у него получалось гораздо быстрее, чем появляться, и гораздо тише. Генерал, выйдя из шатра, потянулся и поежился. Небо на западе разлилось закатным багрянцем. В ущелье над рекой, соболиной шкуры, разлился густой туман, сквозь который зловеще щетины торчали черные пики елей, и над треклятым оленем рогом засияла роса полувлучницы, издевалась над их неудачей, целясь острием прямо в лагерь, а поверх нее, как королевская тиара, возвышался тонкий серпик к месяцу рогами кверху. Значит, дождей не будет еще долго. И то радость. Успеть бы до зимы. Осень в горах подбирается быстро. Сегодня утром генерал заметил, как за ночь пожелтели буковые рощи у подножия хребта, и первый журавлиный клин потянулся в сторону юга. Времени совсем мало. Потом перевал занесет снегом, и останется только ждать весны и надеяться, что за зиму окаянные горцы не наберутся достаточно сил. Из лагеря доносился запах дыма, каши с мясом и сапожной мази. Перед полевой кухней большой костер лизал небо огненным языком, трещали дрова, и под бренчание чьё-то расстроенной дзуны хриплый голос напевал песню про найденный клад. Генерал подошел к костру. Все вскочили в приветствии, даже босой Руин, чинивший сапог отшвырнул дротву и шило и отдал честь. "Сидите", махнул генерал. Горец стоял тут же, связанный ногами в большой деревянной бочке с водой. В прошлый раз колдун сказал так делать, чтобы пленник в камень не ушел, бормотал что-то про разделение стихий. И раз горит всё ещё тут, значит, колдун был прав. Но может, горец еще жив только потому, что колдун уехал в Мурин и не успел его допросить? Генерал помедлил, разглядывая пленника. Не старый еще». Хотя у Аярова по лицу возраст не определишь, невысокий, коренастый, кустистые черные брови скрывали хитрый прищур карих с желтым обводом глаз. Лицо его распухло от побоев, один глаз наполовину заплыл, а на щеках засохли кровавые следы. Видно, что достался он ребятам урдлах, недаром. Рядом валялась его куртка, подбитая мехом рыси, берет с пером цапли, ремень и сапоги. Клан заклинателей. Надо же, какая удача, подумал генерал, разглядывая длинную каплевидную серьгу из обсидиана, лежавшую поверх куртки. За те семь лет, что он воевал с горцами, научился уже разбираться в клановых знаках. У каждого клана свой камень. У этих обсидиан, черная кровь. Клан заклинателей самый близкий к верховному Аяару и самый опасный. Болтали про них всякое Что камень умеют оживлять и заговаривать, золотую жилу вывести на поверхность, находить алмазы. Сам он этого не видел, но слышал часто. А вот что устраивать обвалы и камнепады они умели, и это он видел сам. В первый штурм оле рога на их передовой отряд упала скала, похоронив под собой больше сотни солдат. Как зовут? просил генерал, не сильно надеясь услышать ответ. У этих горцев имена такой длины, что можно слушать до утра. Хотя и краткий вариант есть, но оказать уважение горцу можно лишь назвав его полным именем рода. Только зачем оказывать-то? Да и не важно, как его зовут, все равно он ничего не скажут. А все спесь, закон чести, уана, главный для любого аяара. "Орд", ответил тот спокойно. Хм, удивился генерал такой сговорчивости. Где поймали? Возле водопада, ответил Руин, прилаживая подметку. — Четверых наших порешил Гадион. Подошел довольный Урлок с миской полной дымящейся каши, покрутил пальцем ус и коротко рассказал о стычке. Послушай-ка, генерал сел на перевернутый бочонок, взял из вязанки несколько хворостин и подбросил в костер. — Я могу сохранить тебе жизнь. Могу даже отпустить тебя, если ты скажешь мне то, что я хочу знать. Я много чего могу для тебя сделать. А ты можешь рассказать то, что мне нужно. Ты ведь наверняка понимаешь, что вам недолго осталось, и что до зимы мы возьмем перевал, затем долину, а к весне в Лааре пойдёт. Подумай об этом. Я щедро тебе заплачу. После ты сможешь вернуться в Лааре, будешь жить под началом нашей королевы. Ты нам не нужен, Орд, Нам нужен только Игер. Генерал говорил медленно и спокойно, поглядывая то на костер, то на пленника, пытаясь поймать на его лице признаки заинтересованности или хотя бы страха. Языки пламени, потревоженные свежим хворостом, заплясали, и костер, изрыгнув сноп искр, радостно затрещал, пожирая угощение. Так что расскажешь мне, Уорд? Что ты делал по эту сторону хребта? "С камнями шептался, — ответил Горис пожевывая губу и смотря на огонь. Лицо его при этом было совершенно бесстрастным. "И о чем? — "О разном", он перевел взгляд на генерала. "В основном узнавал, где вы и куда собираетесь дальше после того, как мы вас разбили, несладко поди пришлось", ухмыльнулся он самодовольно. Руин грязно выругался, сжимая в руке шило, и много узнал. Генерал махнул рукой барку и велел принести горячего вина с перцем. Ныли колени, туман пришедший с реки пробирал до костей. Да чего же ему осточертили эти горы? Да предостаточно. Зря вы стараетесь, все равно я ничего не расскажу, знаете же? И не рассказал. Генерал пытался снова и снова, прихлебывая вино, говорил о потерях лаарцев, о голодающих за перевалом женщинах и детях, о сожженных деревнях, о том, что королева тоже не хочет войны. Если ваша королева не хочет войны, прервал его Уорт, то что вы делаете здесь, на нашей земле? Уходите, и война закончится. Ты же прекрасно знаешь, что мы не уйдем, пока не возьмем Игера, чудовище, которое убивает наших людей вдоль всей границы, того, кто рвет на части их тела для забавы. Этой войной вы обязаны ему и вашему упрямству. Отдайте его нам. И война закончится в тот же день. Ты можешь ее закончить, Уорд, достаточно лишь присягнуть королеве, генерал сплел пальцы, голос его звучал негромко. Пф, Уорд фыркнул, как лошадь. Отдать нашего Эфа, верховного джарта, проклятым кохолям? генерал. Да вы верно перебрали этой перченой бурды. Скажу только, что перевал вам не взять. Ты, Уорд, похоже, думаешь, что все кохоли дураки? жестко ответил генерал. Ну это далеко не так. Раз мои люди поймали тебя, главу клана заклинателей, значит, плохи у вас дела, а? Как же ты не услышал ребят Урлаха? что ваши камни вдруг замолчали, сила совсем ушла? Или, может, мы научились ходить так, что они нас не слышат? А может, вы разучились слушать? Что от вас осталось? Только спесь, а от вашей силы? И вот эта гора, генерал указал пальцем в сторону перевала. Последнее, что отделяет вас от поражения. Можешь не сомневаться, еще до снега мы будем на той стороне. Горец прищурился, глядя куда-то сквозь мечущиеся пламя, и произнес медленно, разделяя слова паузами: Я вот что скажу тебе, и думаю, это все, что тебе нужно знать. Когда настанет час, мы все выйдем, даже дети и старики. Каждый встанет и сольется с камнями, и земля вздрогнет и сбросит вас как собака блох, и мы все умрем там на том перевале, но не пустим вас в долину. Голос у орда звучал напевно и тихо, но было в нем что-то такое, отчего у генерала даже волосы на голове зашевелились. Мы все там погибнем. А еще, — горец посмотрел генералу прямо в лицо, мы заберем с собой всех вас. Глаза Корца, отражая пламя костра, стали совсем желтыми, точь-в-точь точь расплавленный янтарь, и было понятно, что говорить дальше не о чем. Мы возьмем перевал, хотите вы этого или нет. А теперь раз ты не хочешь по-хорошему уморт, будет по-твоему. Генерал встал и приказал орлоху допросить с пристрастием, Досмотрите, чтобы остался жив до утра. Потом выплеснул остатки вина в костер. Горец был прав. Линой в самом деле перченое пойло. Барку руки бы оторвать за такую стряпню. И быстрым шагом он вернулся в шатер. Зловещие слова уорда еще звучали у него в ушах. До следующего штурма две недели, не меньше, а то и три. ждать обозы с провиантом и оружием, подкрепление, да еще одного колдуна в помощь от королевы. А что потом? Потом, если этот уорд прав, а у генерала были основания ему верить, Они все там погибнут. Раз сегодня Урлох смог взять самого главу клана заклинателей, значит, в Лааре дела совсем плохи. Значит, они загнали проклятых аяров в самый угол. А что остается зверю, загнанному в угол? Эй, барк, жабя твоя душа, где тебя носит? Тут я, ваш слось, горбатая тень появилась из темноты. Разожги огонь, свечей еще принеси вина и поесть, и перьев. Генерал достал ларец письмами, перечитал два последних, затем порвал свое письмо, адресованное королеве, и, взяв чистый свиток и перо, сел писать заново. Милостью богов приветствую вас, настоятельница Ладерис. Посылаю вам знак моей глубокой привязанности и уважения. Обстоятельства таковы, что вынуждают меня в самый кратчайший срок забрать вашу воспитанницу Каю, для чего я направляю к вам моего верного человека. Дарья Балина с экскортом, чтобы он сопроводил ее как можно скорее в Рокну. Вместе с этим письмом я также посылаю вам полную оплату ее обучения и проживания за последний год, а также и сверх того, в благодарность за ваше терпение, доброту и заботу. Надеюсь, боги будут милосердны ко всем нам. Прошу вас по получении этого письма немедля в тот же день отправить Каю в путь. Это важно. Прощайте. Всегда ваши Арджант Альба. Генерал размашисто расписался, поставил оттиск своей печати внизу письма и, щедро присыпав его песком, взялся за второе. Он писал быстро и много, не отвлекаясь на дикие вопли горца, которые доносили со стороны лагеря. Урлах знал свое дело: писал, подписывал, ставил печати и присыпал песком. К тому моменту, когда пятое письмо было дописано, за пологом раздалось громкое: "Уйди, дурень, зашибу!» И в палатку без доклада вошел капитан Дари Обалин. Ночь уже сгустилась, стало чернее угля, даже вопли горца стихли. Видимо, ребята Урлаха решили устроить перерыв. Дари принес с собой запах пыли и лошадиного пота, видно, что скакал весь день без устали и выглядел так, словно сейчас упадет замертво. Добрый вечер, ваш светлость, стащил шляпу, махнув ею так, что перья лихо подмели пол. Добрый ли? усмехнулся генерал. Ладно, пусть будет добрый. Заждался я тебя уже. Садись, поешь и рассказывай, какие вести? Приглашать дважды не пришлось. Дарий снял плащ, ремень, саблю, все бросил на походный сундук, стянул перчатки и сев прямо на волчью шкуру, лежавшую на полу, без стеснения плеснул вина в бокал генерала и выпил. «Дурные, я бы сказал, ваша светлость. Еще одна деревня к северу от Ирха. 7 человек." Даре закусил вино утиной ногой. Как же давно я не пил хорошего вина. Так же разорваны. Да, вся семья мельника и четыре работника. Но в этот раз он был как-то особенно лют, словно чует близкий конец. Ну и как всегда, никто ничего не видел, только следы, лапы, когти, все как раньше. Мы опоздали всего на час. Даре рассказал все как было, молчав лишь о том, что нашел живого свидетеля. Ему нужен маленький козырь в этой игре. Таврача старуха сказала, что девчонку нужно оставить у нее до темнолуния. Тогда она сделает хорошую нить. Он и оставил. Да и какая польза с этой девчонки генералу? Отдать ее колдуну? От колдуна толку, как от тех козлов, которых он режет молока. Основой нитью Дариус точно возьмет эту тварь. Будет подарок генералу, ну и ему обещанная королева награда. Жаль только, что ждать целых две недели. Ладно, все равно ему осталось недолго. Держи, для тебя новое поручение будет. Поедешь в Шерп. Генерал протянул капитану кофр для свитков и кратко изложил суть дела. Дарис слушал и молчал, хотя по глазам было видно, что ушам своим он верит плохо, но переспрашивать не стал. Взяв кофр, поклонился. Когда прикажете уезжать, немедленно Экспорт возьми сам, кого нужно и сколько нужно, и помни, время дорого, очень. Я вскоре тоже поеду к королеве, так что встретимся в Рокне. Разрешите идти. Иди. И еще. никто не должен знать, ты же понимаешь? Не беспокойтесь, ваша милость. Я, нем как рыба, Дарь допил вино прямо из бутылки, сгреб в охапку свои вещи и бодро зашагал в темноту. Генерал вышел наружу вслед за ним. Долго стоял, и смотрел, как луньца прячет свое остерёзу за темную кромку гор, слушал, как ухает филин в ветвях за походным госпиталем, да перебрехиваются где-то в зарослях орешника вездесущие лаарские лисы, падки до объедков, как рычит и хрипит горец и изредка ругается урлах. Сон не шел, тянуло холодом. Продрогнув окончательно, он вернулся в шатер, подбросил дров в жаровню и сел писать еще одно письмо до да так и задремал за столом в ожидании утра а к утру горец сбежал